Глава двенадцатая. Ролли, Северная Каролина, пятница, девятнадцатое июля две тысячи двадцать четвертого года. Прибыв в офис главного судмедэксперта, Слоан вынула удостоверение личности, чтобы открыть двери рядом с приемной. Спустившись на лифте на цокольный этаж, она почувствовала запах формальдегида еще до того, как открылись двери. Ее заверили, что запах морга... Сочетание резких ароматов анатомической лаборатории и медицинской стерильности в конечном итоге станет привычным, и хотя стажировка длилась уже почти три недели, ее все еще слегка коробило от этого запаха. По дороге в Осме она написала доктору Коксу сообщение, чтобы узнать, над чем он работает сейчас. Оказалось, что он занят в деле о самоубийстве. Вскрытие было назначено на одиннадцать утра. Слоан требовалось провести пять вскрытий в течение первого месяца стажировки, и это вскрытие должно было стать вторым. Она потеряла последние несколько дней из-за истории с ее ДНК-профилем, поэтому выбивалась из графика. В раздевалке она переоделась в медицинскую форму, натянула на голову хирургическую шапочку и надела на лицо маску, прежде чем войти в морг. Когда она открыла дверь, ее уши заполнило пронзительное жужжание пилы, работавшей по кости. Шум доносился от стола доктора Кокса, который распиливал грудную клетку пациента, чтобы получить доступ к грудной полости. Забери, Хейден протянул Слоан пилу, когда она подошла к столу. Девушка положила устройство на хирургический поднос к другим инструментам. В воздухе пахло горелой костью. Женщина сорока шести лет, предположительно самоубийство, начал Хейден. Проглотила пузырек валюма. Слоан посмотрел на тело, лежавшее на холодном металлическом столе. Хотя женщина была обнажена, как и в тот день, когда она появилась на свет, ее кожа теперь имела мертвенно-голубой оттенок. Токсикология играет ключевую роль в расследовании самоубийств. Мы возьмем кровь из разных областей, обязательно из бедренной вены и сердца. Мы также проведем анализ мочи, измерим концентрацию препарата в различных частях тела, определим, насколько он усвоился и не смешивался жертва вольюм с другими наркотиками или алкоголем. Возьмем образцы тканей и отправим их судебному токсикологу, чтобы он мог составить более расширенную картину. В каких четырех областях мы должны взять пробы? Слон быстро отогнала туман последних нескольких дней и привела мысли в порядок. Печень, мозг, почки и стекловидное тело. Пять с плюсом. Слон наблюдала, как доктор Кокс приложил скальпель к левому плечу женщины и начал делать игрекообразный разрез. Для получения полного токсикологического отчета потребуется несколько дней, может даже больше. Чтобы отчитаться в клетке сегодня днем, мы проведем экспресс-анализ на токсины. Результаты будут не полными, но зато мы их получим примерно через час. Поняла, кивнула Слоан. Диазепам угнетает дыхание. При приеме в достаточно высоких дозах он может полностью остановить его. Этот процесс ускоряется, если его смешать с другими депрессантами, например, с алкоголем. Сначала мы достанем и припарируем легкие, чтобы осмотреть альвеолярные мешочки и поискать признаки удушья. Двадцать минут спустя Слоан помогала доктору Коксу с удалением легких, каждый из которых они взвесили и сфотографировали, прежде чем приступить к вскрытию. Она пришла в морг, чтобы отвлечься от мысли о родителях и о том, через что им пришлось пройти в штаб-квартире ФБР. Это сработало. Через полтора часа Слоан зажала Y-образный разрез скобами. Она убрала тело в морозильную камеру и направилась в раздевалку. Переодевшись, она около часа печатала отчет о вскрытии, который приложила к электронному письму и отправила доктору Катси. Слоан была уверена, что сама Катси не читала отчеты первокурсников. Скорее всего, этим занимался ее ассистент, или, возможно, их вообще не читали, и они просто скапливались на кладбище непросмотренных документов, существовавшем лишь для того, чтобы новички следовали правилам. Около трех она прикинула, что ей нужно как-то убить еще несколько часов, прежде чем ее родители закончат СФБР. Она выехала с устойянки восьми. Повернула на Дистрикт Драйв, а затем на Блуридж Роуд. После утреннего заточения в морге ей поможет отвлечься от гнетущих мыслей тренажерный зал для кроссфита. Взглянув в зеркало заднего вида, она увидела, что за ней следует внедорожник Тойота. Что-то ёкнуло у неё внутри, и это предупреждение могло бы остаться незамеченным, если бы последние несколько дней не довели её нервную систему до предела. Спортивные внедорожники были повсюду, и она сосредоточенно пыталась понять, что выделяло тот, что стоял позади нее. Это была серебристая Toyota Fortuner последней модели, которая ничем не выделялась из автомобильного потока из сотен и сотен машин в ролле. И все же что-то в автомобиле привлекло ее внимание. Слон повернуло и поехало в сторону шоссе сорок. В последнюю секунду она свернула на съезд и влилась в поток машин. В зеркало заднего вида она увидела, как Форенер выехал вслед за ней на шоссе и обогнал несколько машин, чтобы не отстать. Перестроившись в центр, она агрессивно обогнала несколько автомобилей, затем выскочила на левую полосу, нажала на газ и пролетела мимо восемнадцатиколесного полуприцепа. Миновав большой груз, она пересекла все три полосы движения, чтобы неожиданно уйти на съезд. Безаросудный маневр вызвал кокофонию гудков. Съехав с шоссе, она наблюдала, как серебристая Тойота, с виду самый обычный автомобиль, продолжая движение по средней полосе на север, явно не заинтересовавшись ее безумным маневром. Слон перевела дыхание и обернулась в конце съезда. Последние несколько дней она была на взводе. Она направилась к спортзалу, где переоделась в шорты и майку и туго зашнуровала кроссовки для сложной тренировки амреп. Как можно больше подходов, которая была указана на доске как тренировка дня, именно то, что ей нужно. Это популярное в кроссфите направление предполагало, что полноценную тренировку нужно уместить в короткий промежуток времени. Музыка гремела из динамиков, тренер скакал на цыпочках, подбадривая присутствующих и начинал отсчет: три, два, один, вперед! Вместе с десятью другими кроссфитерами Слон начала тренировку на гребной машине. Отработала удары по стенке и подборы, а закончила сложнейшим циклом наращивания мышечной массы. Ее тело взмокло от пота, легкие горели, плечи и руки налились кровью и молочной кислотой. Она приняла холодный душ, переоделась в джинсы и блузку и проверила свой телефон. Нет ли новостей от родителей? Тишина. Выйдя на улицу, она осмотрела парковку и не заметила ничего необычного. Однако десять минут спустя увидела. знакомую «Тойоту», припаркованную под кленом через дорогу от ее дома. Медленно проезжая мимо внедорожника, Слоан, наконец, поняла, что именно в этом автомобиле привлекло ее внимание. Это была литиевая табличка с номером. Непривычный «First in Flight» Северной Каролины. Вместо этого на номерном знаке «Forrunner» красовались разноцветные горы с нанесенной сверху надписью «Невада».